Мы приближаемся к колесу. Спустя час я заметил, что задача ставить одну ногу перед другой отнимает все мои силы. Наш единственный шанс заключается в магии. Мы не можем убежать от них или победить в сражении. Кара оглянулась в сторону погони. А в этом направлении мы становимся сильнее. Кара, может, и становилась сильнее, но я слабел с каждым ярдом. Из всех нас, только у парнишки, Хеннона, еще оставались силы идти. Донесся далекий звук рога, и я тут же обнаружил, что все таки могу идти чуть быстрее. «Мне кажется...» Я сделал еще несколько шагов, прежде чем нашел в себе силы закончить предложение. «Что колесо и тебя тоже притягивает, только немного дольше». Так рассказывала Нанна Уиллоу. «Колесо затянет тебя, быстро или медленно, но в конце концов ты придешь, думая, что это твоя идея, и что у тебя на то полно отличных причин». Я задумался, как Хэннон и его дед прожили здесь так долго, не поддаваясь этому зову. Возможно, такая сопротивляемость была у них в крови и передавалась из поколения в поколение. Пятно в небе стало темнее, и камни странной формы, торчавшие из земли, отбрасывали странные тени. Почему-то ужас встретить Аслоук здесь был лишь немногим меньше, чем здравый страх перед острыми лезвиями, которые для меня приготовили красные викинги. Мы с трудом пробирались по все более пересеченной местности, по диким пустошам, где редкое деревце косо тянулось к небу, склоняясь под северным ветром. Все чаще и чаще через землю пробивались камни, тёмные куски базальта, которые выглядели так, словно прорезались от основания скал, но которые, должно быть, установили люди. Местами поля таких камней стояли рядами, уходящими вдаль, в сторону колеса. У меня уже не осталось сил изумляться ими. Позднее мы проходили мимо черных осколков вулканического стекла. Некоторые куски были выше человека и острые, как клинки, которые из него делали древние. Я видел, как мое лицо отражалось в блестящих обсидиановых гранях, покоробленное, словно я в ужасе тонул в камне. Еще дальше обсидиан рос скрюченными деревьями, с острыми, словно бритвой, ветвями. Ближе к колесу камни принимали тревожно-человеческие формы, размерами от человеческой головы до залов моего отца. Я старался не замечать лиц, как и того, что они делали друг с другом. Изредка я бросал взгляд на идущего Снори, пытаясь понять, какую власть над ним обретет баракель, когда мы подойдем ближе к колесу. Несколько раз я замечал, как он украдкой смотрит в мою сторону, лишь подтверждая тем самым мои сомнения на его счет. В одном месте мы пересекли кольцо кусков обсидиана, острых как ножи, каждый выше с нори, и направленных в небо, хоть и расходящихся, словно какая-то огромная сила в центре круга раздвинула их наружу. На 50 ярдов во все стороны пустошь была выжжена. Всюду лежала почерневшая земля с редкими обуглившимися и стебельками вереска. В центре светилось что-то серебристое. Несмотря на спешку, Кара повела нас к кольцу. Что это? Снори адресовал вопрос спине Кары, которая направилась к стоящим камням. Казалось, внутри кольца черную землю украшали светящиеся жемчуга, формируя грубые очертания какого-то взрыва. Кара прошла между двух осколков и вошла в круг. Она встала на колено и поскребла сженную землю своим клинком. Казалось, свечение вокруг нее усилилось. Потом она встала, держа в руках что-то настолько сияющее, что ее пальцы казались темными веточками. Когда она вернулась к нам, я увидел, что в руках у нее не серебро и не жемчуг. Арихалк. Она убрала одну руку. На ее ладони лежала бусина металла размером с кулак. Она светилась серебристым светом, но на нем, как масло на воде, блестели другие цвета, переходя один в другой, смешиваясь и разделяясь в медленном танце. «Это поможет нам сражаться с Хордассой, спросил Снори. «Нет». Кара пошла дальше. «Возьми его тут тугу». Тут Тугу взял большую бусину. Свет в ней немедленно погас, и бусина стала всего лишь блестящим металлом, вроде твердой капли ртути. В этом круге давным-давно творилась магия. Кара снова взяла бусину, и сияние вернулось. В таких местах Орехалк просачивается в мир, хотя я никогда не слышала, чтобы его находили в таких количествах. У Скилфы есть кусочек. Большим и указательным пальцем она показала, насколько тот мал. С горошину. Его используют для оценки потенциала будущей вельвы. Он ничего не говорит о мудрости, зато о способности колдовать говорит красноречиво. Это сияние – мой потенциал. Тренировки и мудрость научат меня им пользоваться. Также воин оттачивает свои силы в мастерство. «И когда скиллфа его тебе дала?» Кара покачала головой. «Она предложила мне взять его из чаши на полке в пещере». Хотя спустя несколько недель я видела, как она проходила под той полкой, и свечение из чаши было сильнее, чем когда я держала Орехалк в руках. Она протянула его с Нори. «Попробуй». Снори, не замедляя шага, протянул руку, и Кара уронила Орехалк ему в ладонь. Тот немедленно так ярко засветился изнутри, что мне пришлось отвести взгляд. «Тёплый». И он быстро передал бусину назад. «Интересно». Кара с виду не расстроилась тем, что ее затмили. «Понимаю, почему молчаливая сестра тебя выбрала». «Ял, попробуй ты». Она протянула мне орехалк. «Я и так по горло сыт языческими гадалками». Я не приближался к ней и спрятал руки под мышки. «В прошлый раз, как мы делали нечто подобное, меня проткнули». На самом деле, мне не хотелось, чтобы камень в ее присутствии показал, что во мне нет никакого потенциала. Тут Туттугу, может, и был доволен, что ничего не высек из металла, но принца не должны видеть терпящим неудачу. Особенно женщина, на которую он хочет произвести впечатление. И не ухмылку ли я видел на лице Снори, который решил, что снова меня затмил. А Слаук говорила, что Северянин хочет увести Кару у меня. И теперь на задворках моего разума послышался подтверждающий это шепот. На миг я представил себе, что красные викинги его убили. Разве это было бы так уж плохо? Испугался. Кара по-прежнему протягивала мне орехалк Чтобы сменить тему, я спросил. Говоришь, она выбрала его? Никто его не выбирал, как и меня. Это был несчастный случай, из-за которого нас окутало заклинание сестры. Шанс сбежать, встреча вопреки всем вероятностям. Я был расходным материалом. Младший принц, оставленный умирать в ее пламени, приемлемая цена за то, чтобы покончить с нерожденным. И моя встреча со Снори вряд ли была запланирована. В слепом ужасе я врезался прямо в него, пытаясь убежать от трещины, расходящейся от нарушенного заклинания моей двоюродной бабки. «Я так не думаю». Пока мы взбирались по склону, Кара больше ничего не говорила. Наверху она продолжила. «Заклинание молчаливой сестры не подойдет любому человеку. Оно слишком мощное. Я таких никогда не слышала. Даже Скилфа изумилась. Она выражала это немногословно, но уж я-то знаю. Такое заклинание требует двух человек, способных вынести его и вырастить его силу из первого семени. Два человека – противоположности. Один для темной части, другой для светлой. Такое нельзя оставлять на волю случая. Все должно быть спланировано заблаговременно, чтобы свести вместе таких редких людей. Я услышал достаточно. Противоположность Снори, трусость против его героизма, вороватость против его честности, распутство против его преданности, неспособность к магии против его сияющего потенциала. «Мне оставалось успокаивать себя лишь тем, что я принц против его бедности. И в конце концов, я был рад, что подхожу для колдовства примерно как булыжник мостовой. Магия всегда казалась мне тяжелой и опасной работой. Хотя, какое слово не поставь перед работой, ничто не сделает ее привлекательнее. И уж точно не сделают ее привлекательнее слова опасное или «тяжелая». Спустя несколько миль порядок, в котором мы шли, изменился. Парнишка устало переместился назад к Туттугу, у которого весь выплеск энергии от лечения, похоже, израсходовался. А вот я с Нори и Кара отбросили усталость. Я почувствовал, как во мне нарастает темное возбуждение. Всякий раз, ступая через тени от стоящих камней, я слышал Аслаук. И теперь ее послания были простым обещанием «Я иду». И хоть я и страшился ее прибытия, эта угроза пузырилась черной радостью. Искривляя мои губы в улыбке, которая напугала бы меня, я на себя в зеркало. Взобравшись на гребень, который был несколько выше прочих, мы остановились и, обернувшись, впервые после хижины увидели врагов. Мы подождали, пока Туттугу и нам доберутся до нас. «Я насчитал двадцать. У круглого дома арана до атаки их было примерно столько же, около двух десятков. разве тебе не удалось убить никого из них?» я даже не попытался скрыть недовольство в голосе. «Думаю, шестерых, и они гонятся за нами вместе с остальными». А -а -а. Я повернулся к Карри. «Когда ты сказала, что магия наша единственная надежда, ты помнила о некроманше, потому что, похоже, она гонится за нами». Наши враги шли плотной группой, не спеша, но непреклонно, в пяти или шести сотнях ярдов за широкой долиной. «Я сделал несколько шагов, чтобы встать подальше от Снори, потому что со стороны, обращенной к нему, начала жечь кожу. И, клянусь, на миг я разглядел трещины, тянущиеся в его сторону от моей руки, словно черные молнии, ветвящиеся в воздухе. Мы поднажали, быстро спустившись с дальней стороны гребня, и вереск хлестал нам по лодыжкам. Внизу нам пришлось снова подождать тут Туттугу. «Солнце скоро сядет. Тогда и дадим отпор». Снори бросил взгляд в мою сторону. Баракель тоже придаст мне сил. Он приходит на рассвете, но угасание света это еще одно время, когда он может приблизиться. Особенно здесь. Я кивнул, внезапно ни на йоту, не доверяя нарсейцу. Каждое произнесенное им слово звучало как ложь. И моргнув, я почти увидел крылья баракеля, расправляющиеся за спиной с Норри. Но все равно, впереди нас ждало колесо, и вместе с ним все кошмары, о которых когда-либо рассказывалось в байках у костра. Я бы туда не отправился, даже чтобы избежать топора. И к тому же Асловк уже однажды показала мне, что вряд ли позволит бежать куда-либо, кроме как прямо на врага, каким бы он ни оказался. По-прежнему дул ветер, теперь порывистый, сдобренный воспоминаниями о зиме. Вокруг было удивительно тихо, и редкий крик кроншнепа показался нахальством. Я чуял приближение дождя. «Долго им не пройти», – сказал я Карри, когда подошёл Туттугу. Хеннан казалось, был уже полумертв от ходьбы, хотя я не слышал от него ни единой жалобы. Парень, подойдя ближе, вытер нос. В его волосах по-прежнему виднелась засохшая грязь от того, что я уронил его на земь, когда он мчался к своему деду. Тут Тугу поравнялся с нами и устало поднял топор в приветственном жесте. Лезвие было темным от засохшей крови. Снори схватил проходящего мимо Хенна на заворот, одной рукой поднял с земли и усадил себе на плечи. Ты можешь ехать. «Бесплатно». Туттугу посмотрел в мою сторону. «Аял, повезет меня?» Я, вопреки своей воле, рассмеялся и хлопнул его по плечу. «Тут, тебе надо со мной, вермельон. Будешь рыбачить с моста для пропитания, а вечерами ходить со мной шокировать знать. Тебе понравится, если только жара не плавит викингов». Туттугу ухмыльнулся. «Военный командир Ундарет ее перенес. «Эх, ну даже там покрылся хрустящей корочкой, а ведь он провел большую часть времени в милой тюремной камере». «Что?» Тут туго оборвал себя на полусловие и остановился, вытаращившись. Перебравшись через очередную складку местности, мы оказались предстоявшие на нашем пути узкой аркой из выветрившегося камня высотой с дерева, расписанной высеченными рунами. Кара поспешила к ней рассмотреть надписи. «Что ж, как мило». Я прошел подаркой, игнорируя предупреждающее шипение кары. По большей части я надеялся, хоть и безосновательно, что пройдя подаркой я окажусь где-нибудь в другом месте. В безопасности. К несчастью, я вышел на траву с другой стороны и оглянулся на нарсийцев, волосы которых растрепала внезапный порыв ветра. Что это? То, к чему можно прислониться. Работа анамагов. Кара изогнула шею, уставившись на руны над головой. Дверь в иные места. Но мне не хватит искусства ее открыть, и скорее всего, те места еще хуже этого. Похоже, раз их магия настолько сильная, любой из этих анамагов мог бы занять трон Империи и подчинить себе всю сотню. Я тоже посмотрел на каменную кладку. С моей стороны руны тоже имелись. Некоторые из них напоминали мне знаки, которые молчаливая сестра наносила на стены оперы. И внезапно я снова почувствовал то жуткое бледно-сиреневое пламя, а в ушах зазвучали крики тех, кого я оставил гореть. Хель, с такой магией они могли бы забрать весь мир. Тут Тугу прислонился спиной к камням и соскользнул вниз, усевшись у основания. Снори стряхнул Хеннана со спины и поднял топор проверить лезвие. А на маги прикованы к колесу, и со временем оно всех их ломает. Их сила быстро убывает, если они удаляются от центра. Да и в любом случае, не у многих из них хватит воли сбежать отсюда. Она провела пальцами по косичкам и сняла большую часть оставшихся рун, готовясь к схватке. «Ты сказала, тебе не хватит искусства открыть дверь!» Я хмуро посмотрел на Вельву. Выражение ее лица было безмятежным и в то же время свирепым. «Но до сегодняшнего дня заклинание, которым ты вызвала змей, всего лишь развивало траву!» Она посмотрела на стоявшего рядом с ней с Нори: «Дай мне ключ, здесь уже нечего терять. Я попробую открыть путь». «Что?» Он осмотрел пространство перед нами. «Это арка. Здесь нет замка». Кара прикоснулась левым кулаком, наполненным рунами, к символу на левой опоре. Ее глаза сосредоточенно сощурились, губы дрожали, повторяя слова какой-то внутренней молитвы. Она прошла до противоположной стороны и правым кулаком ударила по второй надписи. «Дай мне ключ. У меня получится». Снори выглядел подозрительно. Я почувствовал слабое свечение и понял, что не только мне он не доверял насчет дара Локи. «Направляй меня». Вюльва пристально посмотрела на него. «Нет времени спорить, просто...» «Покажи мне, как, и я сделаю». В его голосе слышалось рычание, не оставлявшее места для дискуссии. Кара оглянулась на ближайший гребень, откуда скоро должны были появиться хардасцы. Судя по рунам, похоже, эта арка предназначена открывать двери во многие места, куда людям лучше не соваться. Вот тьма. Она указала на первую букву, к которой она прикоснулась. А там свет. Чтобы пересечь многие мили в этом мире, нужно срезать путь через подобные места. «Открой дверь в свет». с Аз-2!» Теперь я понял его план. Спустить баракеля и таких, как он, на разрушенную Империю. Пойдем темным путем. Аслоук проводит нас. Нет. Возможно, впервые, с тех пор, как он встал перед Свеном, сломая весло, я слышал в его голосе настоящую ярость. Вокруг него разгорелся ним света, подернутый краснотой западного неба. Той дорогой мы не пойдем. От раздражения на вероломном лице северянина во мне тоже вскипела ярость. Черный гнев потек по моим венам, темный и волнующий. Сама мысль, что я когда-то боялся с теперь казалась такой же нелепой, как и мысль, что я когда-то ему доверял. Прямо сейчас я знал, что одна только сила мышц ничего не будет значить, когда я протяну руку, чтобы сокрушить его. Я выдержал его взгляд. Этот ублюдок хотел выпустить баракеля в мир. Все, что говорила Аслаук, было правдой. Снори уже стал слугой света. Кара, открой дверь в ночь! Нет. Снори вышел вперед, и я встал напротив него. Теперь мы стояли лицом к лицу под пустой аркой. Моя кожа дымилась тьмой, и я чувствовал прохладные, успокаивающие руки Аслаук на моих плечах. Свет, горевший вокруг Снори, теперь сочился и из его глаз. Сначала там был свет, который означает тепло и уют первых дней лета, а потом хлынуло яркое сияние солнца пустыни, где свет вместо уютного становится жестоким. А потом свет, который баракель посылал через Снори, стал совершенно нестерпимым для людей. Настолько суровым, что в нем не оставалось места ни для чего живого. «Кара, открывай!» Снори поднял кулак, возможно, не осознавая, что в нем зажат топор. «Я не позволю этой ночной шлюхе!» И я его ударил. Не думая. Потрясение от удара почти оглушило меня. Взрыв света и тьмы отшвырнул нас на несколько ярдов назад, но мы мгновенно оказались на ногах и, завывая, бросились друг на друга. Второе, куда более суровое столкновение, предотвратил Туттугу, вступивший подарку между нами. Снори обнаружил, что держит топор своего отца над головой одного из двух оставшихся Ундарет, а я обнаружил, что мои скрюченные пальцы тянутся к лицу Туттугу. Снори отдернул руку и уронил топор. Что, что мы делаем? Миг безумия прошел. Я собирался с пустыми руками прыгнуть на вооруженного топором снорри. Боже, во всем виновато это место! Ни один из нас уже не владел собой. Еще немного, ему оба стали бы марионетками в руках воплощений, которых носили в себе. «Надо убираться, пока оно нас не убило!» «Красные викинги, наверное, управятся раньше Ашима». Кара протиснулась мимо Туттугу, встала между нами и оттолкнула нас назад. «Я попытаюсь открыть ту дверь, с которой будет больше шансов на успех». Она посмотрела на Снори. «А если ты не отдашь свой драгоценный ключ, то ладно, я тебя направлю». Она стерла с лица раздражение и оттолкнула Снори еще на пару футов. Потом повернулась к арке, и в ее глазах появилось то расфокусированное ведьминское выражение. «Вот». Она встала рядом с ним, склонив голову, и указала на произвольную точку в воздухе, уставившись мимо своего пальца куда-то в бесконечность. Снори, нахмурившись, вытащил ключ на цепочке и, подойдя ближе, поднял его к указанной точке. Чернота ключа оказалась аномальной в сгущающемся мраке. В этой черноте не было ничего от тьмы, но там было что-то другое. Возможно, цвет лжи или греха. «Ничего». Снори убрал ключ. «Вся эта суматоха и ничего». Он наклонился поднять свой топор. «Прости, Ел. Я плохой друг». Я поднял руку, прощая его, и игнорируя тот факт, что первым его ударил. Снори отошел, помахивая топором. «Вскоре здесь будет враг. Викингу надо было размяться». Топор описал в воздухе мерцающую восьмерку, потом опустился по дуге и резко взметнулся вверх. В руках Снори даже такое грубое оружие казалось почти искусством. Слева от меня готовился Туттугу. Он подвязал пояс и начисто протер лезвие парусиной. Храбрость не была для него естественной, по крайней мере, та храбрость, которую восхваляют воины. Но сегодня он уже принял смертельный удар и готовился умереть снова. «Мы могли бы просто отдать им ключ», Я почувствовал, что кто-то должен высказать очевидное. Оставить его здесь и отправиться на запад, в Маладон. Меня все проигнорировали. Даже мальчишка. Он понятия не имел, о чем я говорю, так что это выглядело грубостью. Ведь в 10-11 лет уж точно не сможешь видеть принца Ялана насквозь, через весь его внешний лоск. Я бы пошел один, но ловушка молчаливой сестры здесь становилась сильнее с каждым шагом в сторону колеса. Я сомневался, что пройду хоть сотню ярдов, прежде чем трещина разойдется, и баракель вырвется из снори, а Аслоук выльется из мини. Солнце садится. Я знаю. Тень арки, темная от возможностей, вытянулась в сторону колеса. Я снова чувствовал дыхание Аслоук на своем загривке, слышал, как она сухо скребется у сдерживавшей ее двери. На гребне показались красные викинги. Так близко, что я разглядел детали на их щитах. Морской змей, пятиугольник из копий, лицо гиганта, ревущий рот которого был шишкой щита. Смертельные раны, которые нанёс Снори, блестели в угасающем красном свете. Человек, разрубленный от ключицы до бедра, еще одного без головы вели на привязи. Другие шли сзади. Где-то в толпе из-за викингской маски смотрел Эдрис Дин. Была ли среди них и некроманша, в шкурах, со щитом на руке? Или она наблюдала откуда-то издалека, как часто делала раньше? Внезапно мой мочевой пузырь объявил, что он переполнен. «Как думаете, есть время?» Начал я, но сволочные красные викинги оборвали меня своими боевыми кличами и бросились в атаку. Оказалось, время было. Я вытащил нож и с мокрыми ногами приготовился встретить атаку двух ближайших нарсийцев. Что-то изменилось. Хотя от арки не доносилось ни звука, я перевел на нее взгляд. Она вся стала черной, и тьма лилась из нее. Холодными потоками струилась вокруг моих лодыжек, сгущая перед нами тени. Ялан! Из затененной земли поднялась Аслаук, как женщина поднимается из-под простыней. Сначала укрытая, ее формы неопределенные, а потом простыня ее облегает все плотнее и плотнее, и наконец женщина перед тобой во всей своей красе. Аслаук встала передо мной спиной к врагам, а я стоял, наполняясь ее силой, видя мир с идеальной ясностью и моя кожа дымилась тьмой. «Тебе здесь не место, мой принц». Она улыбнулась, блеснув черными от безумия глазами. Первый хардасец, юный быстроногий грабитель, помчался в сторону Аслаук, готовый вонзить свой топор между ее лопаток. Вместо этого он резко остановился, пронзенный острой черной ногой, тонкой, как у насекомого, и, по всей видимости, появившейся из спины Аслаук, хотя мне не было видно, откуда именно и как. Это было что-то новенькое. Она действительно стояла здесь, воплоти. Пойдем! Спросила она меня, пока человек умирал, задыхаясь от своей крови, и указала глазами на арку. Следующую волну викингов встретил с Снорри, вытянув руки на всю длину и точно вовремя прорубив одному лицо. Потом отпрыгнул с пути человека в шаге позади, крутанулся и рубанул его по спине, когда тот по инерции пролетел мимо. Туттугу, который стоял, прижавшись к арке с другой стороны, с похвальной сноровкой ускользнул в сторону. И удар первого врага пришёлся по камню, а оружие затряслось в его руках. Туттугу ответил, вонзив свой топор ему в грудину. Слева от Туттугу выбегало все больше людей, держась подальше от зияющей пропасти внутри арки. Кара бросила в них небольшую горсть своих рун, и каждая стала ледяным копьем, брошенным с такой силой, с какой даже с нори не бросить. Копья пробивали щиты, кольчуги, плоти, кости, а враги в замешательстве глядели на пробитые в них дыры. «Ялан...» Спросила меня Аслаук, отвлекая мое внимание от схватки. В мою ногу впились маленькие ручки. «Мальчишка. Бог знает, почему для защиты он выбрал меня». Еще два хардасца добежали до нас, пытаясь обогнуть Аслаук. Оба упали и растянулись, запутавшись в паутиноподобных нитях тьмы. «Тебе надо уходить», — сказала она. За ее спиной человек, пронзенный её паучьей ногой, поднял голову и посмотрел на меня с всепоглощающим голодом, который бывает у возвращенных из смерти. Из его широко раскрытого рта донесся бессловесный рев, который заменяет мертвецам язык. Аслоук стряхнула его валом фонтани, как только он задергался. Здесь действует не только моя магия. Снори поймал стремительно несущийся на него топор прямо под лезвием и разворачивался к нападавшему, мощно скроенному рыжебородому, пока его спина не уперлась тому в грудь, а затылок не прижался к наноснику. Вытянув руку, все еще державшую топор противника, Снори развернулся к другим нападавшим. Их удары обрушились на спину рыжебородого викинга, которого Снори теперь нес словно плащ. Потом он уронил мужика, который утянул за собой топоры хардасцев. Освободившись, Снори рубанул по двум ближайшим врагам. За моей спиной раздался яростный звук. Арка внезапно запульсировала светом, словно яркая рана в темноте. Из образовавшегося вихря кружащейся черноты с проблесками сияющего света появился златокрылый баракель с серебряным мечом в руке, который был настолько ярким, что на него было больно смотреть, и двинулся на Аслаук. В то же время земля вокруг нас закипела, из нее стали подниматься кости, словно кусочки мяса в котелке супа над огнем. Все больше и больше костей и черепов тут и там. Торфяная почва изрыгала кости рук, кости ног, части находили друг друга, соединялись, цепляясь со старыми хрящами и грязными сухожилиями, которые еще не успели сгнить. «Это место смерти!» – завопила Кара с другой стороны арки. «Некромант!» Она замолчала, чтобы приложить ножом руку скелета, схватившую ее за ногу, и еще больше хардасцев быстро подбежало к ней. Мертвецы, лежавшие позади Снори, тоже стали подниматься. Костяные руки начали цепляться в ноги баракеля и даже потянулись к Аслаук. Воплощение Света и Тьмы, вместо того, чтобы броситься друг на друга, как только что делали мы со Снорри, вынуждены были разбираться с порождениями некромантии, тянущими к ним свои руки. «Бегите!» – крикнула Кара и, освободившись от хватавших ее костей, нырнула головой вперед в арку. На миг я заколебался. Это выглядело очень похоже на более широкую версию трещины, которая преследовала меня в вермильоне. Арка, кипящая воюющими светом и тьмой. Я видел, как такая смесь разрывает людей на окровавленные куски и разбрасывает во все стороны. Кто знает, может маленькие кусочки кары сейчас украшают траву с другой стороны арки. «Нет!» – прошипела Аслаук. Из ее тела выросли новые конечности, чтобы пригвоздить к земле норсийцев, прежде чем они потянутся ко мне. Длинные, тонкие, волосатые конечности. «Останься!» Пока арка была темной, Аслук настаивала, чтобы я прошел, а теперь хочет, чтобы я остался. Это убедило меня. Я помчался к вихрю тьмы и света. Стой! В визге Аслук слышалась смесь ярости и боли. Вельва солгала тебе, она! И я прыгнул. Тяжесть на моей ноге сообщила мне, что мальчишка тоже отправился со мной. Все звуки за моей спиной мгновенно оборвались, и я начал падать. Лучшее, что я могу сказать о случившемся потом, что больно было, пожалуй, немногим меньше, чем от удара топором.